Глава двадцать четвертая. Мария Антуанетта, несколько дней ожидавшая визита до Крона, приняла начальника полиции очень любезно. Но, несмотря на улыбку, игравшую на алых губках, на ее лице читалось напряжение. «Ну как, господин Крон?» — поинтересовалась она доброжелательно. «У нас есть какие-нибудь сведения о мошеннице?» Начальник полиции был рад, что может ответить утвердительно. Его люди сразу напали на след беглянки, но поймать ее, к сожалению, уже не смогли. «Ваше Величество, новости и хорошие и плохие одновременно», — сказал он. Королева нетерпеливо махнула черным веером из трусиных перьев, в которых поблескивали бриллианты. «Давайте обе. Есть новости. Уже хорошо». «Мои сыщики взяли след», — ответил Крон, применяя полицейский жаргон. Но графиня получила фору во времени, и поймать ее мы оказались не в силах. Мария Антуанетта наклонила голову. «Это понятно. Где же сейчас моя так называемая бывшая подруга?» «Вчера она прибыла в Саутгемптон, а сегодня, думаю, уже мчится в Лондон, где остановится на долгое время», — предположил Дакрон. «Наши агенты выследят ее, как только она ступит на лондонскую землю». «Отлично!» — заметила королева, щелкнув длинными пальцами. «Вы немедленно сообщите мне об этом. Но я и сама начинаю действовать. Надеюсь, мой муж не поручал вам каких-либо заданий у меня за спиной?» Декрон отвел глаза в сторону и покачал головой. Мария Антуанетта все поняла и пригрозила начальнику полиции. «Учтите, нужно сделать так, как я говорю». Полицейский еще раз услужливо поклонился. «Как только нам станет известно, где остановилась графиня, мы сию же секунду известим вас». Королева показала прелестные зубки. «Это будет отлично, господин Крон. Проводив начальника полиции, государыня села у зеркала и принялась расчесывать длинные белокурые волосы, густой волной спадавшие на плечи. Огромные голубые глаза женщины сверкали, как два озера. Дугообразные брови напоминали подковы. Алые губки чуть приоткрылись, белые зубы блестели. «Почему Людовик меня не любит?» — подумала она. «Что во мне не так?» На длинных ресницах появились слезы, но Мария Антуанетта не дала им волю. Она знала. В отличие от других королей, ее муж не имел любовницы. Разумеется, на это были свои причины. Характер супруга не располагал к многочисленным любовным похождениям. Людовик XVI с детства был замкнутым, стеснительным и неуверенным в себе. Этому способствовали бесконечные болезни, простуды от самого слабого ветерка. Близорукость привела к тому, что монарх постоянно щурился, когда хотел что-то разглядеть, и под его глазами смолоду залегли глубокие морщины. Кроме того, ни единый человек не назвал бы его красивым. Неуклюжая походка, кривые зубы, высокий гнусавый голос и склонность к полноте. Вот почему король не любил развлечения. Он стеснялся появляться при дворе. Часто монарх уединялся в своей мастерской, Он обожал слесарное дело, да и на охоте ему не было равных. Мария Антуанетта знала, что отсутствие у Луи стремления завести фаворитку имело и другие причины. В юношестве он не мог терпеть любовницу своего деда, Жанну Дюбари, и за эту ненависть был временно удален от участия в государственных делах. Когда молодой человек стал законным королем Франции, он немешкая арестовал мадам Дюбари и заточил ее в монастырь. Влиятельные люди упросили его вернуть женщине свободу, но король твердо заявил, что исполнит их желание с одним условием — «Ноги опальной красавицы не будет при дворе». Королева знала и интимную тайну супруга которая благодаря болтливости придворных врачей давно уже перестала быть тайной для двора. нить бы на ней Людовик не имел интимных отношений. Первая брачная ночь стала кошмаром для обоих. Мария Антуанетта знала, что в своем дневнике супруг написал «Ничего». Ничего не случилось и на вторую ночь, и на третью. Король оставался девственником целых семь лет. Злые языки тут же разнесли новость по всему Парижу, и сексуальная неполноценность монарха стала темой многочисленных придворных слухов и сатирических памфлетов. Врачи бились над решением этой очень личной проблемы, выписывали лекарства, мази, но ничего не помогало. И только доктор, приглашенный из Германии, поставил точный диагноз — Он безапелляционно заявил, что нужна операция по обрезанию крайней плоти, и чем скорее, тем лучше. Услышав врачебный приговор, Людовик впал в истерику, хотя лекари уже давно намекали, что такой исход возможен, и категорически отказался от каких-либо операций. Мария Антуанетта лаской пыталась уговорить супруга, но вызывала лишь раздражение. Монарший брак трещал по швам. Все особы королевской крови знают, как к ним относится народ, если они не производят на свет наследников. Бедняжка кинулась просить помощи у своей семьи. Это возымел действие. После того, как брат Марии Антуанетты, австрийский император Иосиф II, тайно приехал в Париж и лично побеседовал с зятем, тот дал свое согласие на хирургическое вмешательство. Операция прошла успешно. Спустя год у Людовика родился первенец, принцесса Мария Тереза Шарлотта, а за семь лет и еще трое детей. Однако, как сейчас понимала Мария Антуанетта, дети не укрепили этот давно пошатнувшийся брак. А в результате интимных проблем в супружестве разочаровались оба. Королева, в отличие от мужа, кинулась в светскую жизнь, пытаясь забыться и найти утешение в объятиях других мужчин. Однако и это не помогло. На балы, маскарады, азартные игры, наряды, украшения и дорогие подарки уходили огромные средства из государственной казны. Это все более увеличивало дефицит бюджета и только. Счастье не приходило. Но зато как сорняки разрастались сплетни. Марии Антуанетте приписывали множество скандальных романов, героиней которых она никогда не была. Особенно в этом преуспевал граф Прованский, брат короля, испытывавший к ней самую настоящую ненависть. Королева платила тем же, но не могла прекратить разговоры о том, что все ее дети не от Людовика XVI, а от различных поклонников, чьи имена уже канули в лету. Так несчастная добилась презрения собственного полунищего народа, с радостью подхватывавшего все грязные слухи о своей владычице. Одним из них был нелепый слух об интимной связи с лучшей подругой, графини Иоландой Мартин Габриэль де Поластрон, в браке герцогини де Полиньяк. Поговаривали, что именно поэтому Мария Антуанетта облагодетельствовала не только герцогиню, но и всех ее родственников и никто не хотел видеть правду. Одинокая, нелюбимая мужем, избегавшим ее, королева обрела в герцогине настоящую подругу, готовую пожертвовать за нее жизнью и дававшую дельные советы. Вот почему вопросы о назначении на любой государственный пост королева решала только вместе с Деполиньяк. Ледовик иногда соглашался с ними, Иногда выдвигал свои кандидатуры, но тем не менее герцогиня пользовалась большим доверием в Версале. Именно ей и собиралась поручить Марии Антуанетта встретиться с Жанной и уговорить ее продать мемуары за любые деньги. Смахнув слезы, королева приказала слуге послать за герцогиней. Подруга не замедлила явиться, и Мария Антуанетта, предложив Иоланде присесть, залюбовалась этой красивой, уверенной в себе женщиной. Дополиньяк, как всегда, выглядела ослепительно. Невысокого роста, белокожая, с тонкими чертами лица, темными-томными глазами, черной родинкой на мраморной щеке, которая очень ее красила, ангельской улыбкой и мелодичным голосом, умная и веселая, Она обладала изысканным, немного экстравагантным вкусом и неизменно покоряла всех, кто имел счастье с ней встретиться. Марию Антуанетту всегда удивляла, что подруга, ее дорогая Жюли, не носила бриллиантов. И это при той роскоши, которая окружала фаворитку королевы. «Я слушаю вас, Ваше Величество», — произнесла герцогиня, наклонив голову. Ее высокая прическа была, как всегда, безукоризненна. Белое платье из муслина, отделанное фламандским кружевом, шилось по последней моде. Поистине, Жюли могла свести с ума кого угодно. «Вы всегда были мне добрым другом и советчиком», начала Мария Антуанетта. И «Я снова надеюсь на добрый совет и помощь с вашей стороны». «А я в вашем распоряжении, госпожа», ответила фаворитка и слегка улыбнулась. Надеюсь, дело не касается бриллиантов. Думаю, они них давно забыли. Нам удалось восстановить ваше доброе имя. Надо признаться, ваш супруг поразил меня своей решительностью». О, что верно, то верно», — согласилась королева. «Но, к сожалению, вопрос не закрыт. Я говорила вам, что графиня Деламот бежала из тюрьмы, обранив лист из своей рукописи». «Да, говорили». Герцогиня приподняла брови. «Вас волнуют ее мемуары, не так ли?» Королева скрестила руки на груди. «А если быть абсолютно откровенной, народ по-разному воспринимал этот процесс», — с болью в голосе проговорила она. «Нашлись те, кто с самого начала оправдывал Жанну и во всем обвинял королевский двор». «Это печально», — поморщилась Дополиньяк. «Однако так оно и есть». А я сама слышала, как народ распевает памфлеты, сочиненные неизвестно кем, которые порочат королевскую власть. «С этим нужно что-то делать, Ваше Величество? Вы знаете, кто сочинители?» «Даже если мы перевешиваем всех изменников, на их место встанут другие», — проговорила королева. «Властители никогда не были в чести у народа. В королевской чете всегда найдут что-нибудь противное толпе». Невозможно угодить всем. И вам это хорошо известно. Жюля склонила голову в знак согласия. Бог с ними, с этими пумфлетистами. Мы говорили о мерзавке Доламут и ее мемуарах. Как я понимаю, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы их издали. Именно так. Тонкое лицо Марии Антуанетты побледнело. Она вспомнила, с какими подробностями Жанна расписала постельную сцену между ней и кардиналом де Роганом. «Вы, мой друг, должны отправиться в Лондон, отыскать графиню и выкупить ее труды». Прелестный небольшой ротик Жюли приоткрылся, обнажив белоснежные ровные зубки. «Вы хотите ей заплатить?» К сожалению, это единственная возможность избавиться от грязных сплетен, написанных рукой предательницы, которая стала необычайно популярной, — вздохнула королева. «Не лучше ли...» — Деполиньяк не успела договорить фразу. Ее величество замахало руками, отрицая невысказанную идею. «Я всегда была против насилия. Обойдемся без него и в этом случае. На наше счастье...» Графиня любит деньги больше всего на свете. Когда она их получит, то с радостью расстанется с рукописью. Верная подруга, чтобы не выдать свои мысли, написанные на лице, отвернулась к окну и стала теребить тесьму золотистой портьеры. Она не верила, что за деньги королева избавит себя от грязной клеветы. «Как вы думаете, за какую сумму доломот расстанется с рукописью?» поинтересовалась Жюли. Мария Антуанетта поправила пышно взбитые кудри. Она размышляла. Каждый месяц из королевской казны ей выдавалось жалование в пятьсот тысяч ливров. Его едва хватало, чтобы оплатить те развлечения, к которым она привыкла. Если взять львиную долю этих денег, придется затянуть пояс. Что ж, пусть так. Если речь идет о будущем королевской власти во Франции... «Вы можете обещать ей 200 тысяч ливров», — твердо сказала Мария Антуанетта и протянула кошелек, расшитый драгоценными камнями. «Это все, что мне удалось скопить за месяц». Жюли с тревогой посмотрела на подругу. «Но, как я понимаю, это деньги, предназначенные на ваши расходы». Королева послала ей грустную улыбку. «Грандиозные балы в следующем месяце отменяются?» Трианон. «Отдыхает?» — она вздохнула. «Но, «Ну, дорогая, не все же время веселиться. Вы понимаете, как мне нужны эти мемуары?» Герцогиня кивнула. «Когда мне ехать, Ваше Величество?» Мария Антуанетта печально посмотрела на подругу. В огромных голубых глазах стояли слезы. «Вы можете собираться прямо сейчас», — проговорила она, и голос ее сорвался. «Да, дорогая, вы можете собираться. Чем скорее мы это сделаем, тем будет лучше для всех». Юли еле сдержалась, чтобы не расплакаться от жалости к подруге. Она сделала реверанс и удалилась. Нужно было готовиться в дальнюю поездку, а это требовало времени. Покидая покоя королевы, она не заметила, как лакей его величества, отскочив от двери, спрятался за портьеру, а потом, крадучись, проводил до полиньяк и направился к Людовику XVI. Король сидел за столом и, пытаясь сосредоточиться, писал новый указ. На его тонком длинном носе собрались капли пота, которые он и не думал смахивать. Мысли Людовика крутились вокруг графини Доломот и ее пресловутой книги. Слуга тихонько постучал в дверь. «Ваше Величество!» Увидев лакея, монарх оживился. «Значит, моя жена дала поручение герцогине. Тебе удалось услышать, сколько она согласна заплатить за мемуары?» «Двести тысяч ливров», — прошептал лакей. Людовик закусил губу. «Двести тысяч ливров». «Это поистине огромная сумма. Странно, что она не просила у меня ни одного сумма». Он взял со стола чистый лист бумаги и, обмакнув белое гусиное перо в чернильницу, что-то быстро черкнул. «Беги к Декрону и отнеси ему мою записку», — приказал он. «Пусть этот господин немедленно приедет ко мне».